Строение было некрасивым. С обеих сторон от главного входа лежали кисло пахнущие кучи мусора. Уровень воды здесь был невысок, и здание осталось почти целым. Единственным признаком разрушения были заколоченные досками окна на первом и втором этажах, где из рам были выбиты стекла. Построенное из красного кирпича, оно было похоже на другие многоквартирные дома в доках. Он вошел. Мальчик-латиноамериканец в вестибюле громко засвистел. Как только Крутыш сделал шаг внутрь, а банда детей-азиатов в грязной одежде забегала вокруг с оглушительными криками, продолжая играть. Некоторые из них улюлюкали и показывали на супергероя пальцами. Если не считать обитателей, помещение было мрачным, всего с двумя тусклыми лампочками и без открытых окон. «Уже 9 часов вечера. Не пора ли мелким спать?» Он взглянул в сложенную бумажку в руке, нашел номер комнаты и стал подниматься по лестнице. На полпути наверх на лестнице сидел ужасно толстый старик. Возможно, он присматривал за детьми. Крутыш надеялся, что его наняли, потому что старик был белым, а дети нет. Значит, скорее всего, он не был их родственником. Если же ему не платили, оставалось только одно неприятное объяснение, почему он был готов терпеть детские крики и виск. «Или может быть он глухой?» «Так и будем считать!» Толстый старик ни на сантиметр не сдвинулся, когда Крутыш подошел к нему... Так что пареньку пришлось протискиваться. Он продолжил подниматься, проигнорировав группу крепких азиатских парней возрастом лет за 20, стоявших на охране в коридоре второго этажа. На третьем этаже он прошел мимо людей, спящих на одеялах в коридоре, и нашел квартиру 306. Он постучал, через секунду дверь открылась, его поприветствовала усталая латиноамериканка. «Вы супергерой, правильно?» «Да, крутыш». Он протянул руку, и она ее крепко пожала. «Эшли Медина! Мой сын вон там!» Маленькая квартирка, как заметил Крутыш, была обставлена со своеобразным стилем. Отпечаток эстетического вкуса, подходящие друг к другу элементы декора и мебель. На ковре были видны следы от пылесоса, а оба кухонных стола и обеденный стол были безупречно чисты. Было похоже, что убиралась она очень усердно. Но идеального порядка в таком здании добиться было невозможно, На потолке виднелось пятно от воды, а на ковре под небольшим половиком темно коричневые пятна, возможно, от предыдущих жителей. «Если подождите здесь, я его приведу!» Крутыш сел на диван. Он заметил, что у старого телевизора не хватало экрана и многих других деталей. Тостер тоже был не жилец. Не пострадал только беспроводной модем, мигавший зелеными огоньками в углу кухни. «По крайней мере, она умеет расставлять приоритеты!» С легким весельем подумал Крутыш. «Нельзя без интернета». Когда Колесничий вошел, Крутыш встал и протянул руку. Паренек помедлил, но все таки пожал ее. Он был долговязом, с большими ушами и коротко стриженными волосами, из-за чего выглядел немного глупо, но взгляд его был настороженным. Он в футболку и джинсы, испачканные смазкой. Его пальцы, руки и предплечья были покрыты мелкими порезами и пятнами. Берет то, что под рукой. Некачественные инструменты, деталей не хватает». «Я могу на это напирать». «Пожалуйста, садитесь», — сказала мать Колесничева. Крутыш повиновался. Последним сел колесничий Он упрямился, или в этом было что-то еще? «Колесничий, верно?» — рискнул Крутыш. «Господи, надеюсь, я не облажаюсь». «Ммм...» — ответил тот неопределенно. «Просто дай мне понять по шкале от 1 до 10, насколько ты заинтересован присоединиться к стражам». «10 самое высокое?» 10 максимально заинтересован. 4. Тревор! С укуром произнесла мать колесничего. Они предлагают финансовую поддержку, образование. Да, предлагаем, вмешался крутыш. Если мать колесничего будет давить, станет только хуже. Черт, 4 мало. Может, если я что-то скажу? Это неплохие деньги и возможность зарабатывать еще больше. Особенно для технарей, таких как мы с тобой. Это почему? «Тем, кто у руля, нужны технари. Им действительно нужны технари. Во-первых, для того, чтобы убедиться, что мы не недостаиваем им неприятности. Во-вторых, потому что они хотят те штуки, которые мы можем создавать. Свои штуки я не отдам». Крутуш замолчал. Он словно в зеркале видел себя самого полуторагодичной давности. «Слушай, я видел, что осталось телеком и тостером. Есть шанс, что ты найдешь что-то в депо или на свалке. Старые батареи, детали машин». «Цепи, нормальный металл, что-нибудь». «Он хочет пойти в депо». Влезла мать Колесничего. «Я запретила ему. Поймала, когда он пытался выскользнуть». Колесничий слегка нахмурился и отвел взгляд. Было бы проще, если бы ее здесь не было». «Я тебя понимаю. Самим такое было. Ты хочешь использовать свою силу, но с начальным капиталом у тебя сложнее, чем у любого другого класса кейпов. И с этим тебе поможет команда, у тебя будет финансирование». Серьезное финансирование, чтобы собирать все, что ты хочешь!» Крутыш залез в карман на поясе, достал небольшой диск. Он положил его на стеклянный кофейный столик, затем вытащил из другого кармана набор миниатюрных инструментов. Он разобрал устройство и стал вынимать детали одну за другой. «Не трогай!» Колесничий протянул руку к ближайшей детали, но Крутыш остановил его. «Не трогай! Только смотри! Статическое электричество и кожный жир могут что-то повредить!» Мальчик сердито взглянул на него, наклонился над столом и взглянул на схему поближе. «А это что за кристалл?» – спросил колесничий. «Оптический процессор. Использует свет вместо электрических импульсов. Их производит один из технарей протектората в Техасе. Ей платят за производство определенного количества каждый месяц, помимо обычной платы. Пока ты в программе «Стражей», можешь заказывать у неё детали с нужными характеристиками». «А это металлическое покрытие золота?» Золото для максимальной проводимости. Это камера. Это похожий источник питания. Эта часть делает что-то с длинными волн. Это учитывает энергию. Но я не понимаю, что оно делает?» Куртыш быстро собрал все обратно, перевернул диск и достал смартфон. Коснувшись экрана, он активировал устройство. Оно зависло в воздухе над кофейным столиком. Он развернул смартфон, чтобы показать им изображение, которое передавала камера устройства. «Столько усилий ради видеокамеры?» Прокомментировала мать Колесничева. И на это идут мои налоги. Остолбеневший взгляд Колесничева на его мать заставил крутыша неловко прятать улыбку: Очко в мою пользу. Если бы я спросил его сейчас, что бы он ответил 5? 6? Если ты присоединишься к стражам, ты получишь все, что поможет раскрыть твой потенциал как технаря. Маленькая ложь не то чтобы они раскрыли весь мой потенциал. И СКП выкупит у тебя все, что ты сделаешь. «Если ты готов немного производить на продажу, тебе хватит и на себя». «Про деньги подробней». Это привлекло внимание Колесничева. Он наклонился вперед, поставив локти на колени. «Может, мне не стоит этого делать, но я расскажу тебе, что я с этого имею, потому что тебе почти наверняка предложат то же самое. Мне платят, но деньги идут напрямую в фонд доверительного управления. Я уже заработал себе на учебу в университете, и каждый доллар сверх того ждет меня как денежный бонус». Когда и если я закончу четырёхлетний курс обучения? Вдобавок я получаю 400 долларов каждый месяц просто на то, чтобы спокойно возиться у себя в мастерской. Материалы мне оплачивают, и с этого у меня сейчас на банковском счету около 2000 долларов. Но когда мне исполнится 18, я буду получить еще больше. Гарантированная работа с хорошей зарплатой в протекторате и полностью гибкий график занятий. Но он рискует своей жизнью. Заговорила мать Колесничева. Тот нахмурился. Да. У всех нас есть обязанности. Но на самом деле он так или иначе попадет в неприятности, если продолжит испытывать свои устройства. Люди будут пытаться напасть на него просто потому, что у него есть способности. Если он сам оборудует себе мастерскую, его найдут и заставят клепать что-то на заказ. Причем не только злодеи, герои тоже. Когда ты технарь, ты не только чья-то мишень, ты еще и ресурс. Вот поэтому практически любой технарь – часть большей, более мощной команды. «Тогда Тревор просто может не пользоваться своими способностями?» Спросила она. «Конечно». Куртуш скрестил руки на груди, откинувшись на спинку дивана. «Как ты думаешь, Колесничий, сможешь удержаться от использования своих способностей? Быть нормальным?» Колесничий нахмурился, опустив взгляд на свои царапанные руки. «Нет». Куртуш кивнул, соглашаясь. «Это часть тебя, Колесничий. Часть того, как ты теперь мыслишь». Я говорю тебе, это лучший вариант, самый безопасный. Быть в команде значит быть защищенным, быть свободным делать то, что тебе нужно». Выражение лица Колесничего указывало на явный интерес, затем он нахмурился. «Я не хочу отдавать свои изделия другим, Они мои». Картушу показалось, что в ответе что-то не так. «Что именно?» Но Он не вписывался в разговор, не совсем совпадал с его собственными ощущениями, когда приглашали его. «Может, он слишком сильно надавил?» «Но зачем Колесничему имитировать сомнения?» «Я понимаю, правда. Но по сути отдавать — это просто так говорится. Ты все равно можешь ими пользоваться. Нельзя только давать их другим или продавать. В качестве бонуса ты получишь доступ ко всем планам и устройствам других технорей СКП. Сейчас я не могу показать тебе остальное, но ты сможешь смотреть мои чертежи так же легко, как и я твои, брать оттуда идеи. Или ты смог бы посмотреть на устройства, которое делает дракон». Глаза Колесничего загорелись. Скажи мне теперь, что ты не заинтересован». Но вроде заинтересован». Снова это ощущение притворяется, что ему интересно меньше, чем на самом деле. «Они не могут тебя заставить, но они правда хотят, чтобы ты присоединился. Торговаться они не будут. Получишь примерно то же самое, что и я. Так что если ты сдерживаешься или пытаешься притвориться, что не хочешь вступать, когда это не так, ты просто тратишь наше с тобой время». «Это не так», — начал оправдываться Колесничий. «Просто это... Это и серьезное решение. Да, так что возьми мою визитку. Позвони, если будут любые вопросы, или если захочешь присоединиться к команде. Он передал парню визитку, черную с белыми буквами и его эмблемой, звездной пушкой на обратной стороне. Хорошо, сказал Колесничий. Обсуди это со своей мамой и возвращайся к нам. Спасибо, сказала, поднимаясь мать Колесничева. Крутыш тоже встал, он снова пожал ей руку. Да, не за что. Ответил крутыш. Вставая, он слегка подтолкнул парня в плечо. Присоединяйся! Было бы здорово поговорить еще с кем-то, кто понимает всю нашу ерунду. Колесничий кивнул. Его мать провела Крутыша к двери, и он направился к выходу из здания. Толстек со ступенек исчез, в холле остался лишь парнишка-латиноамериканец. Крутыш вышел наружу. Что-то шло не по плану. Он постоял секунду, затем обошел здание, зайдя в переулок. Достал смартфон и использовал его, чтобы запустить на третий этаж летающую камеру, проверяя окна. Парень вышел из ванной в комнату. Крутыш переместил камеру к следующему окну. Парень сел за компьютер и включил его. Сразу за компьютер? Хм. Крутыш убрал камеру и все свое внимание сосредоточил на показаниях смартфона. В здании находилось три беспроводных модема. Название первого состояло из нескольких ругательств. Второй был с настройками по умолчанию «Оба не защищены». Он выбрал третий. Подключение защищено, но его смартфон быстро взломал пароль. Через 15 секунд он увидел что-то присутствие в сети. Крутыш прокручивал текст, изучая чужую интернет-активность. Google Docs страница с описанием техники. Парень вносил заметки о золотой проводке, антигравитации, о оптических процессорах. Через 5 минут парень перешел на страницу электронной почты. 20 секунд, и email был отправлен. Кому? C1298475739 собака криптмейл.com Был парень и стражей. Я в деле. Крутыш долго смотрел на экран. Зашифрованная почта. СКП это не понравится. Значит, кто-то добрался до тебя раньше, чем мы. Пробормотал он при себя и дважды стукнул по броне над своим ухом, чтобы открыть канал связи. Польт. Столивар на пульте. Будь любезен, вызови всех ненадолго на базу. Я, наверное, стоит позвонить Суинки.